Доктор весело сообщил по телефону, что у Карла ничего страшного, язва, двенадцатиперстные кишки, какой-то пилобульбарной области, да и с каким-то стенозом, и что надо встретиться и попить водки. «При мне можно», — добавил он. «Как будто без него нельзя», — рассердился Карл. Слова диагноза были ему противны. В конце мая оказалось, что страна вымирает от пьянства. Начались алкогольные репрессии. Новый глава государства по сравнению с прежними старцами выглядел как новенький. Он пугал своей молодостью, живостью глаз, дьявольским знаком на лбу. Новые песни придумала жизнь. Что ж ты жалобно поешь, Алка Пугачева? Хрен ты водочки попьешь у Мишки Горбачева? Эту песенку привезла в Ясенева Алла Евтихивна. Пропев через тушку, Алла встал на четвереньки, хрупкая и изящная, взгромоздила на себя Катю, и они поехали. Сомнительная веселость Аллы объяснялась просто. Бердников ушел от нее окончательно к бляде, как объяснил алк Вывернул почему-то и унес все электрические лампочки. Вероятно, вкладывал в это какой-то символический смысл, но Алла увидел в этом только передоновщину. «Мелкий бес, мелкий бес!» — сокрушалась на карлу утешал ее как-то виновата. Говорил о странностях, присущих всем поэтам, о гениальном тем более Так или иначе он преуспел. Аллу развеселила его глупость. Почти простив Бердникова, она тут же начала сочинять. «Великолепный рыжий Коли, Каких не видел Божий свет, Ты чуешь острый запах воли, Напав на свежий сучий след». До прощания Таня поцеловала ее и подарила килограмм гречки, ядрицы. Оказавшись поздно вечером на своей тихой улице Гелировского, Алла почувствовала, что ее преследуют. Она ускорила шаг, и преследователь ускорил шаг. Она побежала, побежала преследователь. Додохнувшись от бега и ужаса, Алла Евтихевна остановилась и повернулась лицом к опасности. С глупой ухмылкой приближался к ней Верзила, протягивал руки, Алла раскрутила авоську с пакетом гречки, как прощу, и грохнул Верзилу по голове. Насильник щелкнул зубами, схватился за голову и прибежал на противоположную сторону улицы. Оттуда он стал показывать неприличные жесты, сгибая руку в локти и дразниться. не дотрога, не дотрога». Среди лета поздним утром раздался, звонок в дверь. «Кто бы это мог быть?» — подумал Карл недовольно. Он разбирался со старыми стихами, а Леша убедил Кива подготовить рукпись для издательства. «Когда-никогда», — сказал он высоким голосом, — «а сделать это надо. Это как смерть или роды, неизбежно. Получишь, правда, морды обстол но что поделаешь». Нелединский узнал карлика сразу, едва тот открыл дверь. Он стоял в полутемной прихожей, загорелый и седой, как негатив. — Как живой! — подумал Нелединский. — Что вам угодно? — спросил Карл агрессивно. Николай Георгиевич даже как-то смутился. Если разыгрывает, зачем же так талантлю Мне Карла Борисовича! — подыграл он. Карл отступил в глубину прихожей. — Проходите! — протянул он. Незнакомый человек поднял серые брови, недоверчивость пополам с изумлением были в его глазах. «Кока!» — наконец задохнулся Карл. Они не виделись тринадцать лет. «А я так удивился, когда мне дали твой адрес в справочном!» — сказал Нелединский, отдышавшись. «Я думал, ты нигде не живешь. То есть живешь!» — смутился он. «Но не числишься, а тут...» Он походил по комнате. «Картинки!» «Застукал. Если б ты предпредил, я бы их убрал». «Да что ты! А этак просто хороший! Ух ты, рукописи!» Он подошел к Карлу и потрогал его рубашку. «Ты прям как настоящий!» «Как можно рассказать тринадцать лет?» — зацковал Карл. «А ты вот что!» — догадал Скоков. «Есть же альбом с фотографиями!» Такой плюшевый, мещанский, точно. Ну вот, показывай, объясняй. А потом стихи будешь читать. А я в двух словах живу, я теперь в Чимкенте...